Девять. Стены в кабинете психиатра были веселого желтенького цвета, а на них кричащие плакаты с танцующими звездами и глазастыми радугами. Покажи свои настоящие цвета, кричали радуги. Стремись к звездам, взывали звезды. На картинке календаря спал детеныш коалы, вцепившись в густой мех на спине матери. Из ярко раскрашенных ниш вдоль стен выглядывали куклы и мягкие игрушки, куклы-мальчики, куклы-девочки, собаки, кошки, овцы, плюшевые мишки, всевозможные рыбы и птицы. Их небрежно брошенные тела сплелись в клубок морд, ног, крыльев, рук, плавников и мохнатых лап. Там были пластмассовые ящики с машинами, поездами, лошадками и целыми игрушечными городами. На крючках над большим кукольным домиком безвольными ангелочками висели марионетки. Фасад у дома отсутствовал, как у зданий в репортаже о бомбежках. В домике стояли миниатюрные кроватки, стульчики, столики, а на полу валялись крошечные деревянные человечки. И все игрушки в приемной кричали такими страшными, дикими, искаженными от ужаса и боли голосами, что Бенни едва сам не выбежал из комнаты с криком. Он сел на маленький красный стул, уперся руками в колени и стал смотреть вниз, стараясь не раскачиваться, не вести себя странно. Хотя вообще-то было уже поздно. Ну... По крайней мере, доктор не знает про голоса, и говорить ей Бенни не собирается. Он усвоил урок, полученный в кабинете директора. Люди ничего не понимают. Аннабель села рядом с ним на такой же маленький синий стул, в обнимку со своей объемистой сумочкой, и стульчик под ее крупным телом стал казаться еще меньше. Доктор Мелани сидела на желтом стульчике с другой стороны низкого игрового столика. Стол был зеленый, с моющейся столешницей, края которой были закруглены, чтобы дети не поранились. «Не очень-то она похожа на врача», — подумала Аннабель. Доктор Мелани выглядела болезненно худой. На ней были розовые джинсы «Стрейч» и светло-голубой свитер. Ее пастельно-розовый лак для ногтей идеально подходил по цвету к джинсам. Когда она объясняла Анабель возможные побочные эффекты риталина, она казалась ребенком, напустившим на себя серьезности. Анабель пыталась слушать ее, но не могла сосредоточиться, потому что параллельно пыталась вспомнить разницу между обычным СДВГ и СДВГ комбинированного типа. и понять, какое отношение это имеет к Бенни при отсутствии у него гиперактивности. СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ее беспокоило, сколько будет стоить рецепт и как оплачивать лечение теперь, когда она работает неполный рабочий день, а главное, конечно, подходит ли это лекарство Бенни. Анабель знала, что Кенджи бы всего этого не одобрил. Он всегда очень скептически относился к фармацевтической промышленности. Но она сейчас не хотела думать о Кенджи. Она должна была думать о Бенни, принять правильное решение и сделать так, как будет лучше для него. А еще ее беспокоила эта врачиха, слишком уж молода, чтобы хорошо знать свое дело. Наконец беспокоил шаткий синий стульчик, одна из передних ножек которого готова была подломиться под ее тяжестью. Чего она Бель действительно хотела, так это встать и уйти, забрав с собой Бенни. Кабинет был хорошо оформлен, чтобы настраивать на веселый и дружелюбный лад, только почему-то не настраивал. На плакате над головой у доктора Мелани был изображен ребенок в ярко-желтом плаще с зонтиком в руках. После дождя всегда выходит солнце. Тоже как-то не верилось. «Начнем с пяти миллиграммов», — говорила доктор Мелани. «Сразу должно быть заметное улучшение. А если вы увидите какие-то побочные эффекты, сообщите мне». «Да, конечно». сказала Аннабель, киваясь серьезным видом. После небольшой паузы доктор чуть подалась вперед. «В карточке Бенни об этом ничего не сказано, но я должна уточнить. Вы его биологическое...» Она взглянула на Бенни, не закончив фразу. Аннабель по инерции продолжала кивать. До нее не сразу дошел смысл вопроса. а «Вы имеете в виду, неприемный ли он?» «Да нет, конечно, нет». «Просто мне желательно это знать», — сказала доктор Мелани, откидываясь обратно на спинку стула и делая себе пометку. «Что ж, тогда, может быть, посмотрим, как подействует риталин, а затем наметим еще одну встречу дня через три». Аннабель снова не сразу поняла смысл фразы. «Вашему сыну повезло, что в школе отнеслись к нему с вниманием», добавила врач, помолчав. «Да», — ответила Аннабель, догадавшись, что решение уже принято, и ее выпроваживают. «Да, конечно». Она с трудом поднялась, испытывая благодарность к маленькому синему стульчику за то, что он не подвел, и посмотрела вниз на Бенни. Он сидел, сгорбив тощую спину. И словно окаменел. Когда мать коснулась его плеча, он даже подпрыгнул. Когда он успел стать таким нервным ребенком? «Давай, милый, пойдем. Мне кажется, по дороге домой можно зайти в библиотеку. Вот будет здорово, правда?» Доктор Мелани пронаблюдала, как они уходили, отметив про себя, что мать протянула сыну руку, а тот отстранился. «Интересно», — подумала она, — «у него хроническое отвращение к прикосновениям, или это минутное настроение? А может быть, он просто не хочет в библиотеку? Ему четырнадцать лет, хоть на вид он гораздо младше. В этом возрасте мальчики не ходят с мамой за ручку». и не считают, что библиотека — это здорово. Она подошла к своему рабочему столу и включила компьютер, чтобы записать данные о приеме. В истории болезни Бенни были отчеты школьного психолога, начиная с седьмого класса. Мелани уже читала их раньше и теперь лишь быстро просмотрела еще раз. После смерти отца у мальчика возникли проблемы с концентрацией внимания, но никакого лечения рекомендовано не было. Возможно, это была ошибка. Ранняя диагностика и лечение – ключ к выздоровлению. не посчитала – 16 или 17 месяцев. Почти полтора года у мальчика наблюдались симптомы дефицита внимания. Она открыла шаблон заключения и стала записывать свои наблюдения. На протяжении всего сеанса мальчик выглядел рассеянным, ерзал и раскачивался на стуле, взгляд бегал по комнате. Неохотно отвечал на вопросы об инциденте в школе. Утверждал, что не знает или забыл, чем был вызван его импульсивный поступок. Не смог или не захотел поговорить о своей попытке разбить окно кулаками. Доктор Мелани записала свой диагноз, а также лекарство с дозировкой, сохранила документ и вышла из программы. До приема следующего пациента оставалось еще несколько минут, поэтому она откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Мелани посещала семинар по медитации осознанности, когда училась в медицинском институте. Эта практика помогала ей расслабиться и очистить сознание. Она глубоко вдохнула, выдохнула и почувствовала, что напряжение уходит. Первые консультации с новыми пациентами до сих пор давались ей с большим трудом, и она порой задавалась вопросом, станет ли эта часть работы со временем легче. Хорошо, если да, потому что ее собственное нервное напряжение не шло на пользу ни ей, ни детям, с которыми она работала. Она выдохнула и отпустила эту мысль, чувствуя, как мышцы неохотно расслабляются, а тело потихоньку оседает на стуле. Какой симпатичный мальчик этот, Бенни. Мамаша у него, похоже, сама тяжелый случай, нервная и рассеянная, Безусловно, она страдает какой-то комбинацией депрессии и тревожного расстройства, поэтому биологическое родство имеет значение. Генетика часто сказывается. Впрочем, напомнила она себе, диагноз матери не ее работа. Ее работа состоит в том, чтобы сосредоточиться на мальчике. Вспоминая свой диагноз и план лечения, доктор Мелани не испытывала никаких сомнений. «В следующий раз нужно будет поговорить с мальчиком наедине. Возможно, в отсутствие матери он станет более открытым», — подумала Мелани, а затем нахмурилась. «Ну вот, она опять думает о работе. Она не смогла перестать думать». «Хватит, Мелани. Сосредоточься на дыхании. Отпусти все эти мысли». Но, как только она почувствовала, что сознание успокоилось, в приемной весело зазвонил колокольчик, возвещая о прибытии следующего юного пациента. Она почувствовала, что мышцы на скулах, как по сигналу, напряглись, сжалось солнечное сплетение, а сердцебиение участилось. Классический павловский условный рефлекс. Но что толку ей от этого знания? Медитация тоже. не очень помогла. Она дала некоторое кратковременное облегчение симптомов, но на более глубоком уровне тело оказалось невосприимчивым к внушению. На том глубоком уровне оно всегда настороже, оно напрочь отказывается расслабляться, словно знает, что должно быть готово к любому психическому расстройству, которое принесет следующий ребенок, войдя в ее маленький светлый кабинет. Но ведь она любит своих маленьких пациентов. Она хочет им помочь, хочет облегчить их боль. Так откуда же берется это сопротивление?